Спасибо, что в рощах осенних ты встретилась, что-то спросила и пса волокла за шеник, а он упирался. Спасибо. Я ложил спасибо за осень, что ты мне меня объяснила. Хозяйка будила нас в 8, а к праздники сипла басила, пластинка Блотнова по шиба. Спасибо. Но вот ты уходишь, уходишь, как поезд отходит, уходишь из спор моих, полх уходишь. Мы в рось друг из друга уходим. Всем нам этот дом неугоден. Ты рядом и где-то далеко, почти что у Владивостока. Я знаю, что мы повторимся в друзьях и подругах, в травинках нас этот заменит и тот. Природа боится пустот. Спасибо за вздутые кроны, на смену придут и миллионы за ваши законы. Спасибо, плевал я на ваши законы, но женщинам мчаться по склонам, как огненный лист. за вагоном спасите